Глава 129. Планета Алгул. в болван!» Я кричал у себя в кабинете на корабле от докладов с поверхности. Их мне предоставил Уоллес. Поначалу он много ныл, но быстро приспособился. «Я думал, ты обрадуешься от того, что тебя все боготворят». Я когда-нибудь этого просил? «Что ещё за жертвоприношение? Кто дал им приказ?» Сказанное мною знати... «Алгула остается в силе. Я буду осыпать их поддержкой и защищать. Причина для этого? Мне так удобней только и всего». «Подношение новому богу как-никак. снимаешь шляпу перед той харизмой». «Мне хотелось врезать Лолесу от того, как он изящно попивал чай, предоставляя мне доклад. Ему бы получиться у Клео. И каким образом высклеил родственники?» «Ты что-то сказал?» «Ничего». «Короче, передаем, чтобы завязывались с этими жертвоприношениями». «Но они говорят, что это просто подношения». «Это одно и то же. Мне не нужно ни того, ни другого». «Предыдущему лорду в качестве подношения предоставляли красивых парней и девушек. Очень дурной вкус. Я хоть и злодей, но не опущусь до того, чтобы называться богом. Мне потом будет стыдно перед гидом. Но свое он уже получил». Его судили по имперским законам и разрушили дом. Не знаю, что он там натворил, но Империи нужно избавиться еще от кучи подобных домов. Мой дом тоже входит в это число. Кстати, Лём... Что? Все проходит гладко, и проблемы доставляют только отголоски политики предыдущего лорда. По крайней мере, я так думал. Это касается твоих подданных... Они не хотят проигрывать местным, так что подали прошение проведения фестиваля леама Я его подписал, так как звучит занятно. Рассказывавший об этом, как ни в чём не бывало, уалес должно быть, мстит мне за то, что его выдернули из столицы. Что важнее, мои подданные соревнуются с местными? Они совсем тупые? Я их привёз в столь отдалённое место, чтобы они соперничали с местным населением в превозношении меня? «Как это вообще понимать?» «Отказано! Мы тут пытаемся избавиться от искаженного образа религии! Аристократы никакие не боги! Отвратительно!» «Бог, он более... Да, как гид!» Прервав связь с Уоллесом, я откинулся на спинку кресла. А, «Стой! Из-за того, что все остальное идет гладко, злишься еще больше!» После завершения сеанса связи, заговорила о маге, который стоял рядом со мной. «Хозяин, планете Аугулу нужно развиваться постепенно». «Ага. Их ценности не изменятся, пока я буду наместником. Ну, просто оставляю себе впечатление доброго и надежного лорда». «Аугул стал ближе к границам автократии, но в масштабах Империи планета далека от моих владений». Если проводить аналоги с моим прошлым миром, то это как расстояние между Токио и Осакой. Хотя нет, мои территории тоже считается глушью. Так значит это как Ямагучи море Как бы то ни было, они слишком далеки, так что здравый смысл тут несколько иной. У себя я мог бушевать, и не было никого, кто бы не знал меня. А здесь люди могут задаваться вопросом, кто такой лиам Кто будет запоминать имена губернаторов других префектур, верно же? Я прославился даже в столице, но чем дальше от нее, тем меньше обо мне слышали. Так что я решил распространить свое влияние и здесь, выражаясь старомодными терминами. Это как хулиганы из манги, забредшие на новую территорию. Разумеется, хулиганом в данном случае выступаю я. И, конечно же, победа будет за мной, ведь я ненавижу проигрывать». О маге, я на взводе, поэтому нужно развеяться. Оповести войска, время охотиться на пиратов. Будет исполнено. Пираты к моим владениям и на пушечный выстрел не приближаются. Но там, где обо мне не слышали, они набрасываются на всех подряд. Всего-то нужно передвигаться небольшой группой, как они тут, как тут. Пираты очень важны, ведь они собирают для меня славу и богатство. Нужно охотиться на них как можно больше». Я сделаю из них часть строящегося космопорта. Пиратским обломкам найдется хорошее применение. И у меня почему-то на этот раз такое чувство, что я одним выстрелом не двух, а сразу трех зайцев пристрелю. В этот день пираты, что обитают поблизости планеты Алгу, познали ужас. Что за... кто это? Удивление капитана пиратов вполне понятно. Его довольно известен и насчитывает себе тысячи кораблей, так что местные аристократы не горят желанием связываться с ним. И тут он встречает небольшую группу кораблей с неизвестным гербом. Модели кораблей мобильных рыцарей, которые они никогда не встречали, были сочтены второсортными. Вот только число пиратов стремительно сокращалось под натиском этих самых линкоров и мобильных рыцарей. Несмотря на превосходство в числе, их давили мощью, Пираты обомлели от страха. К «Капитан, они нам не по зубам! Д -д Давайте сдадимся!» Поскольку экипаж дрожал от страха и не знал, что делать, капитана не пришлось долго уговаривать, и он решил отправить неизвестному флоту сообщение. «Соединить меня с противником! Мы сдаемся!» Экипажу полегчало после этих слов. Вместо того, чтобы быть убитыми, проще распрощаться с награбленным в обмен на жизнь. Большинство аристократов согласились бы на такой обмен. А вражеского флота почти на всех кораблях фамильный герб, то пираты рассудили, что это как раз с аристократом и его личным войском. Но есть одно «но». Атака не прекратилась. И с мостиком в ответ связался молодой парень, который гордо восседал на своем кресле. «Говорите, что дадите всё. Капитан начал подлизываться к парню, который, по всей видимости, является наследником своего дома. «Конечно! Все, что желаете господин!» Он не знал, кто именно перед ним. Кто будет запоминать имена людей, с которыми не встретишься никогда в жизни? «Ну тогда попрощайтесь со всем, что есть. В том числе и с жизнями!» Ухмыльнувшийся парень прервал связь. Натиск вражеского флота усилился и корабли пиратов начали взрываться один за другим. «Он... он нас всех переубивать вздумал?» Перед капитаном развернулся самый настоящий ад. моливший о пощаде экипажа кораблей гибли один за другим от рук личного войска аристократа. «Почему аристократ ведет себя так?» Местный дворянин не стал бы заходить так далеко. Он бы скорее почитал хлопотным разбираться с пиратами, и в обмен на определенную сумму согласился бы их отпустить. Однако противник на этот раз непреклонен. Корабль капитана подвергся шквальному огню и взорвался. Последними словами капитана были... Кто же это? Я разобрался с крупным пиратским флотом. Стоило выдвинуться небольшой группы как они сразу показались. Сегодня богатый улов. Как же хорошо, когда пираты клюют, ни о чём не подозревая. В последнее время дела совсем плохи, поскольку в моих владениях пиратов вообще не сыскать, а вот эти совсем не пуганные. Полагает, ныне нужно охотиться только за крупными группами. А ведь так даже лучше. У больших флотов и сокровищ больше. «Будем думать позитивно. Как закончится обязательное обучение аристократа, у меня должно появиться время, чтобы охотиться за пределами моих владений». Стоявший рядом Клаус ухмыльнулся. «Лорд Лиэм, нам собрать обломки на поле боя». «Еще спрашиваешь. Собрать все и транспортировать на Огул. Также свяжитесь с седьмой оружейной фабрикой. У них наверняка есть излишки в запасе». «Седьмой? Может, лучше другую?» Клаус рекомендует вести дела с другими фабриками, а не с седьмой, которая сосредоточена на производительности и технологиях. Да какая разница, все равно мы передадим покупки в качестве подарков. Раз так, это не еще ли больше причин обратиться в другие фабрики? Иногда Ниас так зазнается, что отказывается уходить, пока я что-нибудь не куплю, так что я действую наперед. Также обслуживание видом может заниматься только седьмая фабрика. Я веду с ними дела лишь по этой причине. Хватит уже, свяжись, Ниас. Есть. После Есть. того, как Клаус получил приказ, вскоре передо мной возникло небольшое окошко. На экране отобразилась сонливая Ниас, который по всей видимости, в спешке ответила на звонок. Лорд Лиам, вы хоть на часы смотрели? Я же толком не спала. Я проверил время. И по часам седьмой фабрики сейчас должно быть полдень. Разве это не самое время позвонить? А она спит. Ты сверхурочно по ночам работаешь? Нет, занимаюсь чертежами для хобби. Точно хобби? Я в отпуске. Я поработал над чертежами двое суток. И, наконец, собралась поспать. Пытается выставить виноватым меня. Но вина полностью на ней. И вообще, сделки со мной должны проходить через НИАС так что в её обязанности входит всё организовывать даже во время отпуска. Вдобавок ей с этого ещё и перепадёт процент. Спи больше. А я что собиралась делать? Клаус хлопнул себя по лбу от того, как она себя ведёт. И всё же... Вид её повседневной жизни и подготовки ко сну меня немного завёл, так что я решил закрыть глаза на этот недостаток почтения. Что важнее, у вас там на складах ничего не завалялось? Я всё куплю, так что отправляй. А? Серьёзно? Как только прозвучало слово «куплю», в её глазах тут же зажёгся свет. Она расчётливая, но легко понять, что у неё на уме. Поработайте над внешним видом, они пойдут в качестве подарков, так что старый вид никуда не годится. Пусть выглядят как новые. Я отправился в охоту за пиратами, чтобы спустить пары добыть материалов для базы, а также для задабривания местных аристократов. Подарков? Точно, вас же отправили на границу с автократией. Я собираюсь поздороваться с ними, но не идти же с пустыми руками. Арсенал пойдёт в качестве подарка нуждающимся аристократам. Разве кто-нибудь ударит оружие? А хотя, если склада пусти, то никто жаловаться не будет. Даже не пытается скрыть своих мыслей. Ну ладно, окажись на её месте кто-нибудь другой, его бы тут же ждала казнь. Давай, поторопись. На передовой войне с автократией отправленный сюда главнокомандующий Кальвин удивился, когда прослушал доклады от своих людей. Дело происходило в большом конференц-зале с военными. «У нас в тву дружок Лиам». Кальвин удивился, потому что он даже не думал запрашивать Лиама из столицы. То же касается и дворян с военными, которые отправились с ним. Все потому, кто позволил ему. Кальвин не хотел звать Лиама на поле боя, поскольку на нем он показывает себя лучше всего. Он не только просваивался за охоту на пиратов, но и в выиграл множество сражений. Ему не хотелось, чтобы логистикой в Тулу занимался Лиам. Если позади окажется он, а впереди автократия то их зажмут в клещи. Пока Кальвин думал, что делать дальше, руку поднял молодой и энергичный аристократ и уверенно заговорил. «Ваше Высочество, Кронпринц! Нужно всего-то сокрушить Лиамма на поле боя! Позволим врагу пройти мимо нас и ударить по нему!» Окружающие согласятся с его предложением. Ну, он так надеялся. На деле же, против подобных затеи выступили не только военные, но и дворяне. Что за вздор? И позволит автократии ступить на территории Империи? Вот поэтому от молодежи нет толку в командовании. Даже если одолеем Лиама, в какой в этом толк, если Империя потерпит поражение и репутация его высочества рухнет? Молодой дворянин начал сожалеть за свое предложение. Может, оно и было не самым удачным, но Кальвин обрадовался, увидев такую реакцию. Пока что... «Бросим все силы на автократию, а зато вам тоже будем наблюдать, но пока ничего не предпринимать. Кальвин любым возможным способом хотел избежать соперничества с Лиамом в такой момент».